Глава 9 Тяжёлая голова поутру, похоже, станет моей традицией. Надеюсь, на этот раз обошлось без меток Бафомета. Ещё не до конца проснувшаяся разжала пальцы левой руки. Ничего, теперь правая. Упс, проснулась я не одна, на ней кто-то лежит. Смутная надежда, что это Линос, что мы помирились, Разбилась о рыжий затылок мужчины. Вдобавок, жёсткое ложе мало походило на нашу кровать. Даже на диван в библиотеке Юргаса, где я частенько ночевала. Куда меня занесло? Самый интригующий вопрос оставила на закуску. Неприятности нужно принимать дозированно. Переходить от меньшей к большей. Итак, временно притворимся, что Вилкаса рядом нет. Убрав с лица спутанные волосы, приподнялась на локте. Осторожно высвободив, прижатую чужим плечом руку, села. Я почти одета. Уже хорошо. Насчет вилкоса не знаю. Заглядывать под плед не хочу. Но по грудь он точно голый. Взгляд поневоле отыскал почерневшие следы на шее. Выглядело ужасно, особенно в сочетании с амулетами. Во сне они перекрутились, свисали со спины, шнурками впивались в кожу. Некромант мирно спал, подложив ладонь под щеку, даже посапывал. Сделала глубокий вдох. «Похоже, придется начать с самой крупной неприятности. Если рядом на полу или на стуле найду исподнее...» «Но я не нашла стула». Несколько раз пристально изучила обстановку убогой комнатёнки. Ни намёка, только шкафчик, свидавший виды масляной лампой и узкая, жутко неудобная кровать. На неё вместо матраса камень положили, и подушка выленила какой-то блин. Характерно достался он мне. Одеяла нет, вместо него плед – от которого несло затхлостью. Выкрашенные унылой зеленой краской стены, полное отсутствие окон. Все навевало мысли о казенном учреждении. Нас таки арестовали и посадили в одну камеру? Да шутилась Аурелия. Нет, Вилкос не самый плохой вариант, чтобы скрасить одиночество. Сколько мне там лет присудят? «Десять? Пятнадцать?» «С мужиком оно, конечно, лучше, особенно со знакомым, но хотелось бы заниматься любовью на свободе и с Линосом». При мысли об инквизиторе защемило сердце. «Я такого ему наговорила. Хотя и он хорош, мог бы не лезть на рожон, не размахивать кодексом своих обязанностей, не ущемлять мою свободу». Однако странная какая-то камера. Даже ведра для справления естественных надобностей не поставили. А справить очень хотелось, потому как вчера... Вчера я совершила то, о чем очень пожалела утром. Стараясь не будить Вилкаса, встала. Куда же подевалась наша одежда? Не отобрали же ее. Инквизиторы те еще садисты. Но не до такой степени. Хотя бы обувь оставили. Вот она, родимая, рядом с сапогами Вилкоса. Без особой надежды потянула на себя дверную ручку. Она поддалась, и я оказалась... «С добрым утром!» Широко улыбнулся мне гладко гладковыбритый дежурный. Не тот, которого вчера отец усыпил свечкой. «Вам умыться, наверное, а потом чайку?» «Кофе, простите-с, не держим. Дорого. Управление деньги только на чай даёт». Моргнув, по инерции поздоровалась. «С mm -hmm. добрым утром!» А потом ошарашила дежурного вопросом. «Где я?» «Не в тюрьме. Это я уже поняла. Хотя после вчерашнего всякое могло привидеться». Может, я и вовсе сплю. Сейчас, как ущипну себя, не помогло. Так у нас в сыскной. Удивление дежурного сменилось сочувствием. А, да вы не помните ничего. Когда господин цех вас привел, все порывались куда-то бежать, кому-то мстить. Уж извините, что вместе вам постелили. Комната для отдыха одна, там дежурный по ночам спит. «То есть вы?» «Прекрасно! Я лишила беднягу законного отдыха. Зато кое-что прояснилось. Я в сыскном управлении. Правда, вопрос, было ли у нас что-то с Вилкосом или нет, по-прежнему оставался открытым. Ровно как и то, почему он здесь, а не в объятиях Эглия. Платья ваши и пальто мы почистили, просушили». «Сейчас принесу, госпожа Дье». Непривычно услужливый солдат ненадолго скрылся из виду и вернулся с моими вещами. Указала на дверь. «А рубашка господина цеха тоже там?» О более пикантных предметах гардероба спрашивать побоялась. «А рубашка на мне? С добрым утром, Аурелия!» Разбуженный голосами на пороге комнаты отдыха возник Вилкос. Он зевал, щурился с просонья, но в остальном, за исключением взлохмаченности, выглядел сносно. «А вот я...» «Мы нет», – твердо ответил на молчаливый вопрос Вилкос. Покосился на дежурного и попросил. «Выйди на минуточку». Тот, понимающий, кивнул и с гаденькой улыбочкой удалился. «Этот-то убеждён, что у нас с некромантом всё было». «Твоё поведение вчера меня неприятно удивило. Несмотря на ранний час, откладывать неприятный разговор Вилкос не стал». «Когда именно? В околотке или трактире?» В отхожее место хотелось по-прежнему, но я мужественно терпела. Воспользуюсь моментом, оденусь пока. При вилкосе я не стеснялась. Везде, Аля. Некромант аккуратно взял меня за подбородок, развернул к себе. Это он тебя такой сделал. Изобразило неведенье. Кто? Пальцы быстро застегнули пуговицы, затянули пояс. «Чулки на мне, нижняя рубашка тоже». юргос до того, как он признал тебя своей дочерью, ты была другой». В голосе Вилкаса сквозили печаль и сожаление. «Скажи». Он отпустил меня, сделал долгую паузу, собираясь с мыслями. «Ты, ты действительно занимаешься черной магией? Не бойся», – горько усмехнулся Вилкас. Я никому не скажу. Я уже соврал светлейшему. Совру еще раз. Из-за меня ты в тюрьму не сядешь. На эшафот не пойдешь. Я сам неудачно зацепился за корень. Упал, угодил в руки нежити. Словом, твой отец меня не трогал. Низко опустила голову. Руки плетьми повисли вдоль тела. Выдавила из себя. Мне самой гадко. Тогда в подвале меня будто парализовало. Не ожидала, понимающе кивнул Вилкас. Я тоже не думал. Знал, на что способен Йоргас, но одно дело слышать, другое больно, указала глазами на его шею. Некромант не застегнул ворот, выставил напоказ страшные следы. Уже нет Это не ножевое ранение, боль быстро проходит. Я... я кровоподтёки уберу, сгустки быстро рассосутся. Сегодня же возьму бандяги и... Спасибо, но ты не ответила на вопрос. И да, и нет, я пока травки в его кладовой перебираю. Если бы не поранила отца вчера, в подвале бы тоже не стало. Он велел ассистировать, сказал «нельзя» с кровоточащей ладонью. «Ты поранила?» – изумился вилкас В глазах вспыхнул привычный живой огонёк. «Самого Юргоса Дье?» – пожала плечами. «Ну да, мы поссорились, я его укусила». В ответ он влепил мне пощёчину. «Весёлая семейка». Приглушенно рассмеялся Вилкас. «Темпераментная! Только вот на меня...» Он снова стал серьезным, даже пригрозил пальцем. «Свой темперамент распространять не надо. Зачем?» — сказала, — будто мы любовники. Неохотно призналась. «Чтобы Линусу насолить, выбесил он меня». Хотелось ужалить, мол, свет клином на нём не сошёлся. В колзии мужики попривлекательнее есть. «Поздравляю, теперь все только о нас и шепчутся», — меня озарила догадка. «Ты поэтому здесь ночевал?» «Ладно, Эгли, до её дома ещё добраться надо, что зимой вдобавок ночью непросто». Но у некроманта имелась служебная квартира, родительское гнездо, наконец, где его охотно бы приняли. «Ага, не придумал еще, как тебя спасти. Эгле разбираться не станет, сразу в волосы вцепятся». Подбоченившись, обиженно засопела. «А почему это мне, а не тебе? Это ты у нас якобы гулящий» потому что соперница – разлучница, а мне достанется мрачная С тобой дома потом поговорим. А сюда она не...» Беспокойно оглянулась на дверь в общий коридор, прислушалась. Не визжит ли женщина, не цокают ли каблучки, не стучит ли по стенам чугунная сковорода. «Что, испугалась?» Злорадно отозвался Вилкас и не стукнул меня по руке. «Раньше надо было думать, хотя ты была в таком состоянии». «Нестояние?» «Догадаться легко. По рассказу дежурного и виду моей одежды с его слов. Разумеется, в грязном меня спать не уложили. Пришлось раздевать». «Еще каком!» он... Ты валялась в сугробе и призывала демонов. «Вот, спасибо, Вилкос!» Совершенно искренне поблагодарила некроманта и настороженно поинтересовалась. «Все, мне тебя в щеку теперь целовать нельзя?» «Можно», — с обреченным вздохом разрешил он. «Я отходчивый». Запечатлев на шершавой от лёгкой щети щеке быстрый поцелуй, унеслась по утренним делам, а когда вернулась, застала в караулке комиссара, Вилкоса и собственного отца. Последний пил чай, любезно заваренный дежурным. «Выглядишь так себе!» Окинув меня взглядом с головы до ног, скривился Юркос. «Ты тоже!» Охотно вернула комплимент и приняла из рук Вилкоса кружку с горячим напитком. у, -у, -у хорошо-то как. Учитывая вчерашнее, сносно. Оценивая внешний вид отца, я не сильно погрешила против истины. Кожа бледная, землистая, под глазами тени. Зато аккуратно выбрит, одет, пахнет одеколоном. «Я не думала, что ты...» Недомолвкой намекнула на присутствие комиссара, начальника местного сыскного управления. «А!» – махнул рукой Йоргас. «Все уже знают. Или, по-твоему, Томас от людей прячется? Он нынче местная достопримечательность. Собственно, ответь комиссару на пару вопросов». «Как распознала летаргический сон, чем мне помогала?» «И поехали!» «Куда?» Перспектива внезапного допроса пугала не так сильно, как очередные грандиозные планы отца. «Тебе же к светлейшему надо!» — напомнила некоторым. Судя по выражению лица, забыл, как и Линос обо мне. «Невеста неизвестно где шатается всю ночь, а ему все равно. Другой бы давно сыскную команду по моему следу послал, а этот...» Или ему доложили, он успокоился и решил наказать? Вилкос, покрутив перстень на пальце, обратился отец к некроманту. «Раз уж у меня образовалось дельце, вы за подарком для моей матушки Саурелией не съездите? Я все расскажу, объясню. Заодно она под приглядом, ничем незаконным не занята». Некромант колебался. На его месте меня бы тоже насторожило ничем незаконным из уст Юргоса. В итоге он решил, что так действительно будет лучше. Вероятность вляпаться в тёмную историю с тёмным магом. Вот такой вышел каламбур. Намного выше, чем без него. Прекрасно. Юрго спотёр ладонь об ладонь. Обратила внимание, что вчерашний порез побледнел, начал зарастать. И куда нам? Сдаётся ещё одной причиной, побудившей Вилкоса отправиться в путь, стала Экли. Ну да, если по городу действительно ходят слухи, интересно, кто их пустил, то ему нужно подождать, пока невеста выпустит пар на неодушевлённых предметах. К мавкам на дальнее болото. Они на мёртвом дубе сидят, дюжина чёрных птиц. «Скажете от меня, заберете, что дадут, и всё Надеюсь, все это благополучно вернетесь домой. А на обратном пути, но это я на улице скажу, дело деликатное. Потому как касалось мира мёртвых, который для комиссара равен от года заключения до бесконечности». Любое болото кладовает ценных ингредиентов для ведьмы. Чего тут только не встретишь, от жёлто-красной растянки, поджидающей очередную жертву, до ядовитого веха, именуемого в колдовских книгах «цикутой». Но то весной, летом, когда наливается... Манит яркими всполохами ягода. Теперь же из-под глубокого снега торчали лишь ветки багульника да кое-где осока. Юргас подробно описал дорогу, где и как свернуть, чтобы выйти на верховое болото. Образовалось оно подле безыменного протока, впадавшего в речку Чернушку. В половодье, должно быть, квакали тут лягушки — А сейчас, когда морозец сковал льдом грунтовые воды, болото казалось мирным. Только я, не будь ведьмой, мнимому спокойствию не доверяла. Недаром мавки его облюбовали. Много костей под дёрном сгнило. «Вроде тут», – приставив ладонь глазам козырьком, Вилкос огляделся. «Бывало здесь прежде», – покачала головой. Я на другое болото ходила оно здесь начинается указала сломанной веточкой на невидимую границу вроде все то же снег до да сухостой но тем болото и коварно во что я ввязался сокрушенно покачал вилкас должен приглядывать а сам это все Юргос. «Ты помнишь, я его тоже боялась, потом ненавидела. А теперь ты мириться со своим собираешься?» Носком сапога Вилкас прощупал почву, сделал шаг. «Он первый не придет!» Зло усмехнулась. «Как же, письмом вызовет на гербовой бумаге!» И попросила. «Хватит о нем нам еще мавок искать!» Хотя искать никого не пришлось, нужный дуб сразу бросился в глаза. Исполинский двумя руками ствол не обхватить, он возвышался над прочей растительностью. Такой же потемневший, голый, как остальные деревья и кустарники, только давно мёртвый. На нём дремали, ждали наступления тепла мавки, издали вороны воронами. Мужественно приняла удар на себя. «Сама пойду, все же Юргас мой отец». Однако Вилкас не пустил, ухватил за рукав. «А вдруг чего выкинут?» Так вместе, ступая шаг в шаг, добрались до старого дерева. При звуке шагов дремавшие птицы пробудились. Две дюжины черных, чернее самой темной ночи, глаз уставились на меня но не это было самым страшным кожа их оказалась прозрачной я видела кости мышцы застывшие навеки сердца прежде ты таких не встречала вилкас заботливо обнял успокоил ему что некромант все таки и не такое видел нет наши мавки другие с бледной синюшной кожей зелеными волосами, но без пугающих анатомических подробностей. «А мы и есть другие!» Одна из птиц расправила крылья, спикировала к моим ногам, обернувшись обнаженной красавицей с рядом острых мелких зубов, влажно блестевших под пухлыми губами. Остальные мавки тоже поднялись на крыло. Закружились вокруг, заключили в кольцо. «С чем пожаловали?» «Ты!» – прозрачный палец потянулся к Вилкосу. «Похож на моего возлюбленного. Не встречал ли его где?» «Нет». Некромант отпустил меня, сделал шаг в сторону. «Я тоже напряглась, готовая прийти на помощь другу, если потребуется». «Врёшь! Ты и есть мой возлюбленный! Пойдёшь со мной!» Мавка попыталась его схватить, но Вилкас ловко уклонился, выстроил между собой и нежитью искрящуюся магическую стену. Натолкнувшись на неё, прозрачная девица зашипела, запахла жареной рыбой. «Сёстры!» Взвыла мавка, обращаясь к товаркам в небе. «Он обидел меня! Растерзаем его в клочья! Пусть отольются измельщику девичьи слезы!» Поднялся страшный гвалт, а затем черные птицы, одновременно, явно сговорившись, спикировали на вилкоса. Завизжав, присела на корточки, защищая голову. «Вот бы Юргас увидел», «Точно бы отказался меня учить?» «Стоп, отец!» «Да с поручением мы к вам!» Стараясь перекричать птичий клёкот, поднялась, замахала руками. «От Юргоса!» И будто не было ничего, мгновенно воцарилась полная тишина. Мавки расселись обратно по веткам, выжидающе уставились на меня. А я на вилкоса. Уф, цел, невредим, только взмок маленько. «Чего надобно?» – высокомерно заговорила все та же мавка. Я запомнила ее голос. «Для начала извиниться, по вашей вине мы промокли» скрестив руки на груди, требовательно топнула ногой. Потом и вовсе запрокинула подбородок, гордо распрямила плечи и искупала мавок в полном презрении взгляде. Те поначалу снова расшумились, пришлось урезонить ядовитым. «Вот расскажу Йоргасу, как вы обращаетесь с его дочерью и верным оруженосцем». Надеюсь, Вилкас не обидится, что я его к отцу на службу записала. Судя по взгляду, нет. А вот за дерзость взглядом осудил, мол, не стоило. Только как смолчать, если мне чуть голову не расцарапали, а его не убили? Мы извиняемся, мы не знали. Все та же мавка слетела вниз, обернувшись девицей, поклонилась, приложив ладонь груди. «Вы вещь одну Йоргосу должны. Где она?» Тяжело спрашивать о том, о чем понятия не имеешь. Отец мог бы намекнуть, какие такие подарки нам предстояло забрать. «Сейчас сама принесу, со всем нашим уважением и пожеланием долгого посмертия госпоже. Да не иссякнет поток душ». Да не прогневается на нее чернобог до скончания мира. Удивленно подняла брови. Выходит, мавка знала Бафомету, мою бабушку. Что-то страшно с ней знакомиться, если такие страшилища о ней с почтением отзываются. Какие мавки! Передо мной нежить первостатейная, причем первого порядка, не гули всякие. И наши русалки, да простят они, никакие не мавки по сравнению с этими. Дева нырнула в снег. Нет, я не ошиблась в выборе слова. Вошла в землю, словно под воду, вынырнула в сияние искрящихся брызг и протянула мне костяную шкатулку. «Сначала я...» Вилкос оттеснил меня, тщательно ощупал шкатулку нитями магии и только потом кивнул, разрешил взять в руки. На ощупь она казалась самой обычной. Внутрь заглядывать не стало спокойствие дороже. Сухо поблагодарила мавок и с лёгким сердцем поспешила обратно. «Ну, куда теперь?» весело поинтересовалась у Вилкоса, когда мёртвый дуб скрылся из виду. «Найдём и проверим одну могилу. Точнее, искать станем вместе, а проверять только я». Полагала, отправимся на знакомый погост, но ошиблась. Колзий давно остался позади, а Вилкос и не думал останавливаться. «Лошадка?» В путь отправились верхом, потому как пешком от города до болота. Только к утру бы добрались. Трусила по безымянной дороге. Куда она вела, не знала, потому как прежде выбиралась исключительно на север, а это вела на восток. «Йоргас сказал, там большой камень, гранитный валун врос в землю». «Прекрасно!» С чувством пробормотала я, заёрзав в седле. Лука больно впивалась в бедро, потому как сидела я боком впереди некроманта. Раз его не похоронили, как положено, мы ищем могилу преступника. Или не похоронили вовсе. Юргас подозревает, он инсценировал свою смерть. Спустя много лет вернулся и убил Томаса. «По словам твоего отца, Мариус Дье знал о шарами, а этот нет», — изобразил Юргаса таким, как его запомнил много лет назад. Кончики пальцев похолодели. «А можно мне обратно, к мавкам, к тем зубастым?» «При тут марюс Дье?» — сглотнув, выдавила из себя. «И кто тот второй?» Однако страх в моем сердце быстро вытеснила обида. Она ржавчиной разъедала внутренности. Еще бы! Родной отец откровенничает с посторонним человеком, с которым на ножах, а мне не полслова. Он заботится о тебе. Мое угрюмое молчание подсказало вилкасу о чем я думала. Никогда не думал, что скажу это. Похоже, Юргас тебя любит. И поэтому вовлекает в запрещенные ритуалы, врет. Но сейчас же разрешил тебе сказать. Прежде я читала, что после удара по голове люди сходят с ума. На тебя удушение схожим образом повлияло. С чего ты вдруг защищаешь Юргаса? «Тот человек опасен!» Некромант уклонился от ответа. «Если он жив, нужно немедленно доложить в столицу, ровно как убедиться, что Морюс до сих пор в замке Нев. Словом, у нас много работы, аля. Некогда вспоминать былые обиды. Линос, то есть светлейший, тоже в курсе?» «Нет, даже не сомневалась» и я тебя очень прошу. Молчу, молчу, молчу. Подарок для бабушки забрала, ничью могилу не искала. Зато в Колзии юрга ждал серьезный разговор. Темный мак он там или нет, привяжу к стулу, найду